И до чего же додумалась эта ушлая бестия? Получив все-таки свою тиару в Леоне против воли короля, требовавшего проводить церемонию в Авеньоне, он добирался из Леона в авиньон на лодке. Все братья захохотали. Папа был обманщик, это точно, но известного остроумия у него было не отнять. «Совести у него нет», — вступил Вильгельм. «Разве Хьюго не рассказывал, как он даже не скрывает безверие? Разве ты, Убертин, не передавал братьям, какие слова услышал от него Арсини в первый же день его вселения в авиньон «А как же», — сказал Убертин. «Он заявил, что под небесами Франции живется приприятно» и не понимает, с какой стати должен бросать все и ехать в такой убогий, разрушенный город, как Рим. И раз уж папа, подобно апостолу Петру, наделен властью вязать и решить, и он намеревается этой властью воспользоваться и остаться там, где он есть, и где ему очень хорошо. И когда орсини заикнулся было, что долг его все же Править с Ватиканского холма Он просто заткнул ему рот Этим дело кончилось Но история с обетом Имела продолжение Сойдя с ладии Он должен был согласно правилу Оседлать белую кобылу И въехать на ней В резиденцию со свитой кардиналов На черных шеребцах Так требует традиция А он взял и отправился в епископский дворец пешком, и, по слухам, с этих пор действительно ни разу не садился на лошадь. И от такого человека ты, Михаил, ждешь гарантии безопасности? Михаил надолго задумался, потом ответил, «Его соображения насчет места жительства я могу понять, и вмешиваться не собираюсь» но только он не должен вмешиваться в наши соображения о бедности и в наше истолкование образа жизни Христа. «Не будь ребенком, Михаил!» — возразил Вильгельм. «Ваши, наши соображения о бедности выставляют в крайне неприглядном виде его собственную доктрину. Осознай же, наконец, что за многие столетия Ни разу не восходило на папский престол более скаридное существо Блудницы вавилонские, которых недавно громил наш Убертин Развратные папы, которых поносят твои соплеменники-сочинители К примеру, этот Олегьери Все они были тихие, кратчайшие овечки в сравнении с Иоанном Это же сорока-воровка, еврейский ростовщик В Авиньоне заключается больше сделок, чем во Флоренции. Я слышал о его мерзопакостной сделке с племянником Климента, Бертраном де Готом, строителем кровавой бани в Карпентросе, в ходе которой, кроме прочего, кардиналам помогли избавиться от всех их сбережений. Этот Бертран успел запустить лапу в сокровищницу дяди где кое-что было, и приизрядно. А Иоанн давно не спускал с него глаз и поэтому мог перечислить по вещице все украденное добро. В своей «Кум Венерабелес» он приводит полный список, медали, золотые и серебряные сосуды, книги, ковры, драгоценности, утварь. Однако Иоанну выгодно было сделать вид, будто он не знает, что Бертран зажилил в Карпентросе больше полутора миллионов золотых флоринов, и он стал тягаться о тридцати тысячах, которые Бертран признавал, что получил в наследство от дяди для благочестивого употребления, то есть для крестового похода. Они порешили, что Бертран удержит себе половину денег якобы на поход, а другая половина отойдет к пантифику. Бертран так и не снарядил похода, по крайней мере, пока что не снарядил, а папа не получил ни флорина. «Не так уж он, значит, хитер», — заметил Михаил.